Лея Сапир. Второй шанс. Глава первая. Дина. Собеседование. Как же это волнительно. Внутри гусеницы ползают. Полгода назад ушла с работы, где проработала 10 лет, ты теперь поиски новый. Не хочу больше ничего, чтобы напоминало о прошлой жизни. Да и вообще захотелось сбежать. Совсем. В другой город. И вот иду на собеседование. Что там будет, что меня ждет? Как карта ляжет. Прям гадание какое-то. Что было, что будет, чем сердце успокоится. Конечно, рискованно так в раз полностью менять все: Имидж, работу, дом, личную жизнь. Точнее, то, что от нее осталось. Как будто это могло изменить то, что уже произошло. «Да и можно ли изменить будущее, когда ты уже знаешь, что тебя ждет? «Сколько мне осталось? Год? Два?» «Сколько дурных мыслей в голове, но точно знаю одно. Если не понравится, то не останусь. Сейчас я выбираю». Я решила напоследок побыть настоящей леди. Никаких брюк, только юбки и платья. И вот сейчас я себе очень нравлюсь. Классная девушка получилась. Хоть немного захотелось пожить так, как много раз себе воображала. И вот подхожу к офису. Ого, какое здание! Не думала, что в двухстах километрах от Москвы такие строят. Надеюсь, тут работает лифт. Офис 1622. Где же он? Проверяю стенд на первом этаже. Ох, почти на самом верху. Ну что, Поплывем на лифте к небесам. Ну-ну, посмотрим на то, где мне скоро предстоит оказаться. Блин, какой-то юмор у меня в последнее время черный. Хотя посмеяться люблю надо всем. Как бы вот и сейчас не сморозить какую-нибудь глупость, а то от нервов могу. Найдя нужный офис, подошла на ресепшн и меня попросили подождать. Через пять минут пригласили в отдел кадров. Кадровица, средних лет женщина, на вид строгая, некоторое время изучала мое резюме. «Значит, десять лет проработали в логистической компании. Вы же видели наши требования, там далеко не логистика». «Да, видела, но я сталкивалась с такой работой. Давайте я вам расскажу, что вас ждет, а вы еще раз подумаете, точно ли это то, что вам нужно». «Хорошо», — согласилась я. «Итак». Мы вводим новую должность, которая будет заключаться в реструктуризации наших отделов. То есть нам нужен мониторинг, что нужно усовершенствовать или наоборот, от чего нужно избавиться. Обновить все документы. Кадровица Елена Сергеевна 10 минут мне рассказывала про то, что я должна знать и что должна делать. Потом я рассказала, как вижу дальнейшую работу, и мой ответ ее полностью удовлетворил. «Знаете, у нас уже так мало времени осталось». Наш генеральный директор поставил жесткие сроки, и мы уже семь человек отсеяли, но вы нам, в принципе, подходите. Правда, смущает то, что вы не работали в этой области. Давайте так. Я сейчас зайду к нашему директору, так как он лично хочет отобрать сотрудника на эту должность. И если он сможет вас посмотреть, и все будет хорошо, то сегодня же вас и оформим. И предупреждаю, вакансия на год. Из этого года три месяца испытательный срок. Но если вы нас устроите, то будет продлен контракт или предложена другая должность, которая вас устроит. Я про себя подумала. Года мне будет достаточно, дорогая Елена Сергеевна. Скорее всего, я вас не утружу подыскиванием мне новой должности. Елена Сергеевна вышла и вернулась буквально через две минуты. Нам повезло. Евгений Александрович на месте. Ждет вас. Ваше резюме я ему оставила. Можете сейчас зайти. Кабинет двести 202. У меня внутри началась паника. Так, что там Елена Сергеевна сказала? Он будет на меня смотреть? А зубы я почистила? Что там еще у кобылок проверяют? Черт, я ведь могу и не подойти, старая кляч такая. Боже мой, как оказывается страшно устраиваться на работу. Не думала, что меня еще что-то может испугать. Работа интересная, то, что я хотела бы сейчас. Да и оклад впечатляет. Пройдя через личного секретаря-директора, я постучалась и зашла в кабинет. «Можно?» «Да, конечно, проходите». За столом сидел молодой мужчина, лет тридцать пять-сорок. «Вот это да!» «Шеф, это очень плохо, что такой молодой». «Добрый день», – поздоровалась я. «Добрый день, присаживайтесь», – сухо ответил он и указал на стулья за длинным столом. «Я села достаточно далеко от своего собеседника». Как школьница в кабинете директора в ожидании приговора после очередной пакости, подумала я про себя. Я опустила взгляд на свои руки. Мужчина поднял на меня глаза, несколько секунд разглядывал и потом уткнулся в мое резюме, а я начала разглядывать его. Симпатичный. Темные волосы, не черные, а темно-русые, не очень коротко стриженные, уложены в легкой небрежности и несколько прядей падает на лоб. Глаза, я бы сказала, глубоко посаженные, и от этого взгляд становится угрюмым. Интересно, какого цвета у него глаза? На щеках однодневная щетина. Хм, вот это да. Может, это и имидж такой? Сейчас многие отращивают бороды. Нос немного неправильной формы, видно, ломал в детстве. Подбородок волевой с еле заметной ямочкой посередине. Губы... Нет, стоп! На губы не смотрим. Как-то это вульгарно. Я тут же подняла глаза, и наши взгляды встретились. В его глазах бегали смешинки, и я поняла, что он видел, как я его разглядываю. И мужчину это явно забавляло. И мужчину это явно забавляло. Еле подавив смущение, я опустила взгляд на свои руки, но мои щеки все-таки зарделись. «Меня зовут Евгений Александрович. Я ознакомился с вашим Людемей, и Елена Сергеевна вас порекомендовала. Уж очень хорошее впечатление вы на нее произвели», — улыбнулся он. «Конечно, меня настораживает то, что у вас нет опыта работы, но у вас приличный стаж в логистике и вообще разносторонней работой вы занимались. Да, приходилось сначала самой вникать в процесса, а потом обучать остальных. Также я планирую прочитать познавательную литературу и еще больше получить знаний в специализацию, которую вы мне предлагаете», — сумничала я. «Познавательную литературу, значит?» — еще раз ухумленулся Евгений Александрович, что мне уже не понравилось — и под лопаткой неприятно заныло. Хочу также вас уведомить, что у нас ненормированный рабочий день, что я могу вызвать любого сотрудника на работу и вечером, и выходной день, и даже ночью. Что у нас есть командировки, в которых я попрошу вас меня сопровождать. Я в недоумении уставилась на мужчину. Зачем обычному аналитику выходить на работу ночью и сопровождать в поездках генерального директора? У меня, кровь от головы, в в из ядовит... У меня кровь отхлынула от головы, в горле пересохла, а в животе скрутился клубок из ядовитых змей, и от которых я уже готов была выплеснуть в лицо этому... этому хаму. За кого он меня принимает? Я не очень поняла. Вы кого ищете? Уже холодно начала я, еле сдерживая гнев. эскорт сопровождения или аналитика?» «Мне это не подходит. До свидания». Я вскочила и быстрым шагом вышла из кабинета и далее к лифту. Не думала, что так реактивно закончится мое собеседование. Внутри всё клокотало. «Подождите, Дина Владимировна!» Услышала я вслед, но только ускорила шаг. У меня внутри бушевал ураган, и я могла просто в клочья разорвать этого наглеца. Евгений Александрович вышел за мной и на стику лифта, когда я усиленно жала кнопку. «Вы так сломаете кнопку лифта, и мне придется вычесть это из вашей зарплаты», улыбаясь, как ни в чем не бывало, сказал он. Я зыркнула на него злым взглядом. «Вы не поняли? Я не буду у вас работать». «Да где же этот чертов лифт?» Меня трясло. «Пойдемте ко мне в кабинет, мы не договорили». «Мне все предельно ясно, спасибо». «Пожалуйста, это недоразумение, я сейчас все объясню. Только пройдемте в кабинет, не нужно меня компрометировать при моих сотрудниках». Я огляделась. И впрямь на нас уже смотрели заинтересованные взгляды, но была так взволнована, что не могла толком ничего сообразить и позволила увести себя в кабинет. «А теперь давайте спокойно», – начал уже серьезный Евгений Александрович. Это была своего рода проверка. Поймите меня правильно, я уже семь девушек посмотрел на эту должность, и каждая соглашалась на мои условия. А мне такие особо зачем? Мне нужен серьезный и качественный работник, а не вертихвостка. Я один уже не могу разобраться с этим бардаком. Вот поэтому мне нужны глаза изнутри коллектива и неподкупность человека. Я нацелен на результаты, и это будет показатель эффективности вашей работы, которую мы с вами обсудим через три месяца, и решим, справляетесь ли вы с вашей новой работой или нет. «Согласны?» Я слушала, и вроде бы все правдоподобно. Уж очень он умело все расставил на свои места. «А почему бы вам не нанять мужчину на эту должность? Он уж точно хвостом перед вами крутить не будет», — не удержалась я от комментария. «Мужчин уже достаточно в нашем коллективе», усмехнулся Евгений Александрович. «Мне нужно подумать», — сказала я. «Думайте, у вас есть... Он посмотрел на часы. Пять минут. Я недоверчиво посмотрела на него. Пять минут? Так быстро я еще не принимала важные решения в своей жизни. Евгений Александрович отвернулся к компьютеру и начал отвечать на почту, не глядя на меня. Работа мне действительно понравилась. Но вот как часто я буду встречаться с этим человеком? Но с другой стороны, это же всего лишь не больше года. Неужели я не выдержу? У меня уже были ситуации обоюдной несовместимости с коллегами, но везде можно найти выход. Чтобы вам окончательно определиться, то оклад обещаю вам повысить на треть, но если будет результат от вашей работы. Давайте пробовать, а через три месяца посмотрим. О, это окончательно меня убедило. Оклад на треть. Стоит немного потерпеть ради денег. Похоже, я продалась по потрохами. Хорошо, давайте пробовать. Вот и отлично. Я ставлю окей на резюме, и можете идти в отдел кадров. Завтра жду вас в девять ноль ноль в офисе. В девять тридцать у нас планёрка в конференц-зале этажом ниже. Я вышла из кабинета, но внутри меня было смятение от проведенного собеседования. Ладно, посмотрим, что будет дальше. «Что у вас за концерт нам был?» – спросила Елена Сергеевна. «Да, слухи у них тут разносятся моментально». Да так, некоторые разногласия. Выдавила я из себя улыбку. После того, как меня оформили, выдали ключи от кабинета. Он оказался самым последним длинного коридора. Ну, ничего, уединенности я люблю. Открыв дверь, осмотрелась. Действительно уютный и просторный. Подойдя ближе к окну, обнаружила замечательный вид на реку. И этаж, конечно, впечатляет. Обзор великолепный. В кабинете было все, что нужно. Большой и длинный стеллаж во всю стену для документов, стол напротив двери и даже диван в углу у окна. Только нет компьютера. Непорядок. Раздевшись, направилась к системному администратору. Он оказался молодым юношей на вид не больше двадцати пяти лет. «Добрый день, меня зовут Дина, я новый сотрудник», – представилась я. «Мне сказали, что у вас могу получить ноутбук», «А лучше компьютер с большим монитором», — подмигнула я парню. «И мне нужно настроить корпоративную почту». «Добрый день, я Костя», — в тон мне отозвался юноша. «Почта будет готова к вечеру. Нужно зарегистрироваться в сети, тогда сразу установлю и настрою ее на вашем компьютере. Устроит?» «Да, конечно». «Договорились. Тогда компьютер будет в вашем кабинете завтра к 9.00. Ноутбук вам нужен?» Константин остановил меня в дверях. «У меня свой. Думаю, будет достаточно установить почту на смартфоне и нетбуке. Поможете?» «Конечно». Мальчишка расплылся в улыбке. Далее по плану получить канцелярию у секретаря. Секретаршу при первой встрече разглядеть не успела, она оказалась тоже молодой. В очень откровенной блузке и не удивлюсь, если в мини-юбке. Просто под столом не видно и с огромным слоем штукатурки на лице. Сразу поняла вкус моего нового шефа. Ну и слава богу, на этих длинноногих красавиц я не похожа, поэтому приставаний не будет. Здравствуйте, я ваш новый сотрудник, меня зовут Дина. Привет, я Лена. Очень приятно улыбнулась я. Мне бы канцелярию получить. Пойдемте. Лена встала, и юбка оказалась еще короче, чем я представляла. Хотя, может, у нее просто ноги очень длинные. Мысленно побила себя по щекам. «Не завидуй!» Мы прошли в соседнюю комнату, похожую на чулан, заваленную всем, чем не попадя, где с первого раза практически ничего не нашлось, что мне нужно. Выходя из этой коморки, мы столкнулись с Евгением Александровичем. У меня аж сердце ухнуло вниз. «Вы что, еще тут?» – удивился он. «Я... я решила осмотреться, обустроить кабинет», – неуверенно ответила я. Я сейчас в центр. Вас подвести? Нет, спасибо, я на машине, — открестилась я. Не дай бог оказаться с ним в закрытом пространстве. Хорошо, до завтра. Леночка, я сегодня не появлюсь, у меня сейчас встреча, и потом я домой. Леночка, ну-ну, — подумала я. Вернувшись в кабинет, облазила все ящики, выкинула лишнее и вытерла везде пыль. Поймав в коридоре уборщицу, попросила у меня пропылесосить. На полу лежал ковролин, что мне понравилось. Немного подвигав мебель, еще раз оглядела, что получилось. А получилось очень даже уютно. Вот теперь можно начинать работу. Так как компьютера у меня еще нет, то решила почитать все выданные пособия, чем занимается компания, какие отделы есть. Оказалось, что у Евгения Александровича несколько заместителей далее крупные отделы, бухгалтерия, юридический, отдел кадров, производственно-технический отдел, служба снабжения и склад. Это те отделы, которые мне предстояло изучить и выявить все недостатки и предложить усовершенствование. Компания строительная и причем очень крупная. Посмотрела в интернете, отзывы про нее хорошие, компания сильная и устойчивая. Конечно же, я не удержалась и заглянула в социальные сети. Обнаружила, что у Евгения Александровича много друзей зарегистрировано, и совсем не удивилась, что большая часть девушки. Даже нашла интервью с ним в местной газете. Учился в Москве, в МГУ. Мама – врач на пенсии, отец погиб вроде как недавно. Фирмой ранее управлял отец, после его смерти начал всем заведовать сын. И когда он успевает все? Вроде как не женат. Хотя мне-то какая разница. Время пролетело незаметно, и в 17.00 я засобиралась домой. Приехав в съемную квартиру, я была под впечатлением. Приехав в съемную квартиру, я была под впечатлением. Сразу столько планов, что можно переделать, и поняла, что мне нравится моя новая работа. Приготовила на завтра платье, посмотрела вечерние новости, почитала книгу и улеглась спать. но мысли о странной выходке новоиспеченного шефа не давали покоя. Может, я зря все затеяла. Но, не найдя ответ на свой вопрос, уснула. Евгений. У меня из головы не выходила эта девушка. Такая странная сначала меня так откровенно разглядывала, а после моего невинного заявления вспыхнула так, что я чуть не расхохотался. Честно, еле сдержался, понимая, что если рассмеюсь, то все испорчу, и она уйдет. У нее было такое лицо, как будто я ей предложил пробежаться по офису голышом. И самое странное, что совсем не захотелось ее отпускать. Мне кажется, из нее выйдет отличный сотрудник. Естественно, только из-за этого, какие могут быть еще причины. Но чувствует трудно ей будет. При первом же взгляде совсем не воспринимаешь ее всерьез. Слишком молодо выглядит. Мои старики вряд ли захотят слушать такую соплячку. Хотя по резюме ей около 30 лет, а выглядит не более чем на 20 с хвостиком. Ладно, время покажет.